Иван Васильевич Ваврисюк. Род Ваврисюков уходит корнями в темной пучины истории и начинает приобретать очертания только с появлением на свет Ивана Васильевича. Родился он в 1838 году в царстве польском, спустя шесть с половиной лет после польского восстания и спустя почти две недели после смерти индейского вождя Ацеолы. В клировой ведомости Драгичинской святопреображенской церкви есть запись о старшем псаломщике Иване Васильевиче во Вресюке. Мещанский сын, уроженец посада остров в Седлецкой губернии Венгровского уезда, родился 30.01.1838 года, обучался в училище в посаде остров, где окончил курс наук в 1849 году. Обучался в Холмской причетнической школе, 1864 год. Исполнял должность псаломщиком при Гродицкой церкви и должность учителя Гродицкого начального училища, 1867 год. Состоял псаломщиком Соколовской церкви, 1876 Назначен псаломщиком в Драгичинскую церковь, 15.03.1882 год. Точное место рождения Ивана Васильевича установить не удалось. Чисто юридически это точно не Седлецкая губерния, потому как она была учреждена только в 1867 году. Населенных пунктов, в названии которых фигурирует остров, в тех краях существует несколько. Определить, какой именно остров, не удалось. Вероятнее всего, остров Любельский. Он расположен ближе всего к другим городкам, в которых Ивану Васильевичу приходилось учиться и служить. Теперь эти территории принадлежат Польше и Белоруссии. О детях Ивана Васильевича сохранились противоречивые сведения. Один сын, Владимир Иванович, будущий банковский служащий, точно был. Еще двое под вопросом. В архивах семинарии сохранились записи об Иване Ивановиче во Вресюке, выпускнике Московской духовной академии, преподавателя Благовещенской духовной семинарии, а также о Николае Ивановиче во Вресюке священнике 19-го Стрелкового Оренбургского полка времен гражданской войны. Можно предположить, что Иван Иванович, Николай Иванович и Владимир Иванович были братьями. Их объединяет фамилия, отчество и обучение в Холмской духовной семинарии. Сноска. Создана в городе Хельм, Холм, в Польше, в 1875 году. Есть, впрочем, и другое мнение. Ирина Вячеславовна Вавресюк, внучка Владимира Ивановича по линии младшего сына, вспоминает, что дед говорил о брате Станиславе, который якобы жил в Москве. Ни о каких других братьях упоминаний не было. Существует и третий источник клировая ведомость, сообщающая состав семьи Ивана Васильевича. Согласно ей, в семействе у него, помимо супруги Марии Леонтьевны, урожденный Струкович, 36 лет, была дочь Александра, 13 лет, сын Владимир, 12 лет, дочь Елена, 10 лет и сын Николай, 5 лет. Ни Иван, ни Станислав Упомянуты, Зато личность полкового священника Николая Ивановича обретает уверенную телесность. Кем бы ни приходились Ивану Васильевичу все эти воврисюки, они пошли дальше него и карьерно, и географически. В обязанности псаломщика, дьячка, входили весьма скромные задачи. Под наблюдением священника и по его распоряжению читать или петь тексты Священного Писания, сопровождать священника при посещении прихожан, вести метрические книги. Задачи скромные, но именно благодаря записям Ивана Васильевича и его коллег мы хоть что-то узнаем о предках, о появлении на свет и заключении брака, узнаем имена и даты, узнаем то немногое, что чаще всего остается в этом мире после нас.